Эпизод 12. Я спешно отправился за Чекалиным в боковой зал. Когда мы вышли и миновали несколько коридоров сопровождения охраны, то спустились вниз по лестнице в подвальные помещения. В одном из них я увидел оборудованный стеклянный бронированный купол, а под ним спящую червоточину. До этого мне не приходилось видеть ее снаружи вживую, но я сразу понял, что это она. «Спасибо газетным вырезкам Веренеи. Это была небольшая круглая яма-колодец, перекрытая радужными нитями сверху, как крышкой. Сможете в нее войти?» Без прелюдий спросил Чекалин. «Мы дадим вам столько радонита, сколько потребуется, и максимально обезопасим броней. Мы дадим вам вообще все, что угодно». Я внимательно посмотрел на червоточину под куполом. Так и знал, что это случится. Когда еще в экипаже ефрейтор сказал насчет одного военного объекта, то я сразу предположил, что меня начнут проверять, прося пройти в червоточину. И не ошибся, так и вышло. В другой ситуации я бы первым делом ринулся в эту яму, чтобы добыть еще эфира и, возможно, найти другой источник. Но сейчас была не та ситуация. «Нет, ваше превосходительство, не смогу», — покачал я головой. «Сейчас мне это не удастся, как бы мы этого не хотели. Я не смогу войти в состояние призрака. Я ведь не Максидар, а маг-гладиатор, и нужных навыков у меня нет. В прошлой червоточине были особые обстоятельства». «Мы легко обеспечим вам особые обстоятельства и состояние стресса, если вы об этом», добавил генерал-лейтенант, не удержавшись от угрожающего тона. «То, что они могут обеспечить мне все, что угодно, я и так понимал но вряд ли они рискнут насильно толкать меня в червоточину, побояться случайно убить. А вдруг я единственный, кто сможет закрывать эти опасные туннели? Я не отказываюсь и сам хочу помочь», — добавил я. «Но сначала мне нужно научиться управлять силой предков-сидархов, иначе ничего не выйдет. Если уж она проявилась, то, возможно, я смогу ее снова вызвать, когда разовью магию, с позволения суда, конечно». «Я действительно хотел помочь, это правда. Но еще я хотел помочь семье Бриннер и восстановить их репутацию. Помочь маленькой эсфирь больше не быть изгоем. Помочь самому себе, в конце концов, получить последний ранг. А для этого мне нужна была возможность развивать магию открыто». Чекалин задумался, внимательно меня оглядывая. В его глазах читалось «А ты не промах, Бриннер!» «А что насчет исследования моих родителей?» — спросил я, пока Чекалин был расположен со мной разговаривать. Вы искали в них ответы на вопросы, что это за червоточины? Он не стал отвечать и сразу перевел тему, причем на не менее важную. «Что ж, Алексей Петрович, если вы хотите улучшить навыки мага и повысить ранг, то есть только один вариант, который устроит нас всех. Внутренний я замер в ожидании». Либо сейчас он скажет то, чего я и хотел от него услышать, либо мне придется искать другие пути». Он прокашлялся, бросил взгляд на купол и начал подниматься по лестнице обратно. Я поспешил за ним, ожидая, когда же он выскажет мне свой вердикт. «Мы зачислим вас в Петровскую академию семи путей», после небольшой паузы сказал он. «На моем лице не дрогнул ни один мускул». Хотя это был именно тот ответ, который я от него хотел. Мне нужна была эта академия и ее черная арена, чтобы все проверить. Имелась большая вероятность, что спящая червоточина находится именно под ареной. А еще мне нужны были наставники, которые бы повысили мне силу гладиатора, потому что силу Сидарха я мог поднять себе сам. Так что да, мне нужен был именно этот ответ. «В стенах Академии вы будете под полной нашей защитой», — продолжил Чекалин. «Там есть прекрасные наставники, которые поднимут ваш уровень силы». «Сидарха и гладиатора?» — уточнил я. «Да», — подтвердил генерал-лейтенант. «Будете изучать два пути. Магию динамиса будете познавать открытые в общих классах. А путь Сидарха пока тайна. Мы найдем для вас учителя» не Сидарха, конечно, но вполне искусного, а пока занимайтесь магией гладиатора». «А как же решение суда? Мне нельзя...» «Не беспокойтесь об этом», — перебил меня Чекалин. «Вы будете официально иметь право обучаться в Петровской Академии Семи Путей и повышать ранг. От вас прошу не распространяться о пути Сидарха до поры до времени и до каких-либо официальных заявлений». Он вздохнул и устало потер лоб, вспомнив о чем-то неприятном. Кстати, насчет официальных заявлений. Вместе с госпожой Ворониной вам нужно будет дать короткое интервью нашей пресс-службе. Сегодня же вечером, но уже в изборске. Все, что нужно говорить, вам подскажет мой помощник Жан Николаевич. Чекалин на пару секунд задумался, глядя мне в глаза после чего вернул, наконец, мой кинжал и передал меня в руки своему помощнику. Примерно через полчаса я покинул кабинет, а еще через полчаса вернулся в Изборск. Когда ставни на окнах снова открылись, то с высоты открылся вид на вечерний город. Весь в огнях и рекламных экранах он светился в густеющих сумерках. Это трудное и длинное послезавтра продолжалось, Я надеялся, что закончится оно хотя бы лучше, чем начиналось. Конечно, зря. Когда машина приземлилась, и меня проводили в здание городской администрации, то в одном из залов я встретился с Веренеей Ворониной. Она стояла такая же холодная и мрачная в строгом голубом платье и будто гипнотизировала дверь коридора, из которого я только что вышел. Веренея ждала именно меня, в этом не было сомнений. Но она была не одна. За ее спиной стоял статский советник Стрелецкий. «Господин Бринер, добро пожаловать!» Он произнес это настолько холодно, что слова вызвали неприятный озноб. Его темные, почти черные глаза внимательно меня оглядели. «А мы с Веринея Антоновной вас заждались», — добавил советник. «То, что они заждались, я уже заметил». Веренея стояла мрачная и не сводила с меня глаз. Ей не нравилось общество вице-губернатора, но простолюдинка не смогла бы просто так от него отделаться, чтобы это не посчитали грубостью. «Я провожу вас в зал для переговоров, господа», — продолжил Стрелецкий. «Дело важное, поэтому губернатор попросил меня лично его проконтролировать, не доверяя третьим лицам». «Как бы мне не хотелось, чтобы его тут не было, но пришлось терпеть». Все понимали, что сейчас важно подготовить такое заявление для прессы, которое устроит всех. Кроме официальных новостей и объявлений Департамента по связям, важным было и интервью. Его планировали публиковать отдельно, но оно должно было показать самих героев истории, которым уже все равно никуда не деться от внимания, а заодно отсечь домыслы. В сопровождении охраны Стрелецкий провел нас по коридорам с красными коврами. По пути Веренея не сказала ни слова, лишь коротко со мной поздоровалась. Понятно, что ее, как и меня, уже обработали насчет того, что можно говорить, а чего нельзя. В большом зале переговоров нас ждали журналисты из губернской пресс-службы. Две женщины и мужчина с камерой. Одна из женщин, яркая блондинка с короткой стрижкой, сразу же пошла нам навстречу, но обратилась именно к советнику. «Степан Натанович, у нас все готово. Это займет не более получаса, а далее мы еще поснимаем на банкете уже общие виды». «На банкете?» — переспросил я. «Ни про какой банкет мне не говорили». А вот Веренея, кстати, не удивилась. Возможно, именно из-за этого она и была такая мрачная. «Да, банкет — вашу честь, господа» сухо подтвердил Стрелецкий. «Небольшое светское мероприятие, поэтому лучше поторопиться». Он уселся в одно из кресел за большим столом, решив посмотреть на интервью. Ну а меня и Веренею попросили присесть на диван у стены с гербом. Блондинка, назвавшаяся Татьяной Петуховой, несколько минут усаживала нас так, чтобы свет на лица падал правильно, потом сама села в соседнее кресло. Когда интервью наконец началось, журналистка приступила именно к тем вопросам, которые мне были уже известны и ответы на которые уже имелись. Мы отвечали попеременно, то я, то веренея. Интервью было скучным, и говорили мы только то, что нам разрешили сказать. Про то, как мы провалились в червоточину, про ужас, охвативший нас в темноте, про родонит, который мне пришлось использовать, взяв увереннее. Про то, как нас разделило в туннеле, про то, как я столкнулся с мутантом и уничтожил его с помощью кинжала. Тут должна быть реклама магазина Трайкурова, но ее не было. И про то, как неожиданно открылась и закрылась червоточина. Ни о каких толпах мутировавших тварей речи не велось, ни о силе Сидарха, ни о куске города, вырванном из бытия. «Вы убили мутанта один? Только с помощью кинжала?» Искренне ужаснулась журналистка. «Так уж вышло», — ответил я серьезно. «В тот момент мне хотелось выжить. Можно сказать, один случай на миллион. Новичкам везет». «Это невероятно!» — восхитилась женщина. «Жаль, что тело мутанта так и осталось в червоточине, и теперь его не исследовать нашим ученым. Однако нам стало известно, что суд разрешил вам обучение и повышение ранга, «Вас готовятся зачислить в Петровскую академию «Семи путей» уже завтра, не так ли?» «Это большая часть!» «Да, это так», — коротко подтвердил я. Услышав про академию, Стрелецкий скривился. Его глаза порой блестели древесной магией, и, казалось, он скоро дыру в моем черепе просверлит. А журналистка тем временем продолжала. Некоторые газеты уже называют ваш поступок искуплением грехов ваших родителей и вашего предка Гидеона Бринера. Что вы на это скажете?» «Скажу, что род Бринеров никому не желал зла. Ни сейчас, ни сто лет назад. Ответил я без претензий и напора, но уверенно и четко. Это граждане своей страны, верные подданные императора, всегда служившие на благо людям. Я хочу подтвердить свои слова на деле». Да, это было не совсем то, что меня просили сказать, но журналистка не стала задавать уточняющих вопросов. Вместо этого она улыбнулась и поблагодарила меня за смелость. «Говорят, вам уже подняли социальный рейтинг до 50», — добавила она дружелюбно. «Это заслуженно и приятно, не так ли?» «Да, теперь я смогу заходить в магазины и чувствовать себя полноценным», — ответил я. Она так и не поняла, шучу я или это едкая насмешка над системой социального рейтинга. Было видно, что женщина не прочь спросить еще много чего, помимо утвержденного списка, но это, конечно, было невозможно. Однако один вопрос не по плану она все же осмелилась задать, посчитав, что он разбавит важное официальное интервью и добавит в него немного, хм, романтики и человечности». «Вы спасли друг другу жизнь, и это должно быть начало большой дружбы, не так ли?» Она обратилась к Веренее. «Кем стал для вас Алекс после всего, что с вами произошло?» Веринея заговорила с привычной мрачностью, но очень умело ушла от прямого ответа. «А кем бы стал для вас человек, который без раздумий бросился вас спасать, даже понимая, что вряд ли выживет?» Она повернулась ко мне и добавила то, что не имело смысла добавлять. Это все равно потом вырежут из интервью. Возможно, этот человек избранный». «О, спасибо, госпожа Воронина!» Мягко и с улыбкой оборвала ее журналистка, после чего обратилась уже ко мне. «Алексей, а что вы скажете насчет вашей случайной знакомой? Вас сблизила общая опасность. Вы теперь друзья?» Я внимательно посмотрел ей в глаза. «Мы помогли друг другу выжить, когда выжить было почти невозможно. Как думаете, этого достаточно, чтобы считаться друзьями?» Журналистка красноречиво глянула на меня, затем на Веринею. Мы оба оставили ее без прямого ответа, но, похоже, ей этого было достаточно. Когда интервью, наконец, закончилось, нас сразу же выдворили из зала переговоров. Вежливо и мягко, но все же выдворили. Внутри остался Стрелецкий, чтобы переговорить с журналисткой. Мы же в сопровождении охраны отправились по коридорам и лестницам вниз в банкетный зал. Про избранного могла бы и не говорить. Тихо сказал я по пути. «Это никому не нужно». Она покосилась на меня и произнесла с напором. «Нужно? Еще как нужно!» «Ну да, конечно». Бросил я. В итоге банкет оказался еще скучнее, чем интервью, даже несмотря на напитки, еду и поздравления в нашу честь. Вернее, чувствовала себя не в своей тарелке, поэтому почти от меня не отходила, однако и не спешила со мной разговаривать. А вот я искал повода, чтобы завести нужные знакомства среди губернских чиновников, что тут были. Хотя сейчас с моим социальным рейтингом, даже поднятым до 50, со мной не особо хотели разговаривать вне этикета. Вряд ли эти люди знали, что на самом деле я видел в червоточине. Был тут и статский советник Стрелецкий. Он даже подходил ко мне пару раз, интересовался, все ли в порядке, а сам прожигал холодным взглядом. О своем сыне и нашей драке на арене он, конечно, даже не вспоминал». Я же смотрел на него и понимал, что совсем скоро нам предстоит столкнуться уже серьезнее. А это всего лишь знакомство и прощупывание почвы. Этот осторожный и опасный человек сейчас изучал меня лишь издалека, как и я его. Когда банкет уже заканчивался, вдруг объявили танец. Это было странным, потому что сейчас он был неуместен. Его будто намеренно навязали гостям. Несколько пар закружились в танце. Но я на них не смотрел, потому что заметил, что из другого зала вдруг появился сын статского советника Радислав. Тот самый Бугай, на спину которого я ставил ногу на арене. Стремительным шагом он подошел к Веренее, которая как раз от меня отошла, всего второй раз за вечер, и пригласил ее на танец если честно, я так и не понял, почему она согласилась. Она ведь видела нашу драку на арене и понимала, что Родислав Стрелецкий — мой враг. Вряд ли она хотела меня позлить, потому что я не выказывал к девушке явного интереса. Причина была в другом. Хрупкая и тонкая, в объятиях бугая-друида, веренее казалась беззащитной. Но так только казалось. Вообще-то я видел эту некромантку с топором. Радислав тем временем что-то быстро начал говорить девушке на ухо, а та улыбалась и порой поднимала брови, а иногда тихо смеялась. Следующий танец они тоже остались вместе. В памяти сразу всплыло очередное предсказание Эсфирь. «Она будет танцевать с твоим врагом. Дважды, а может трижды». «Ну вот, дважды уже случилось. Чёртовы предсказания!» Я глотнул из бокала еще шампанского, продолжая следить за парочкой. Но тут ко мне подошла молоденькая девушка в пышном красном платье. «Окажите любезность, господин Бринер!» Она подала мне руку с роскошным изумрудом на пальце. «Потанцуйте с дамой!» Я улыбнулся девушке. Симпатичная блондинка, вся напомаженная и вычурная, но какая-то обыкновенная, если не считать дорогого наряда и украшений. «Конечно, сударыня». Услышав слово «сударыня», она растаяла. Это слово вообще не оставляло женщин равнодушными. «Ох, вы такой галантный, сударь!» Она представилась Аллай Гауз, дочерью коллежского советника Савелия Гауза, который тут тоже присутствовал. Когда мы прошли на площадку к другим парам, она даже удивилась, насколько хорошо я танцую. Я же ощутил уже знакомый запах духов. Такие же были увереннее. «Какой аромат!» — начал я, но девушка не дала мне договорить. Она вдохновенно и веско обозначила. «Это обнаженная герцогиня. Вы не представляете, каких трудов мне стоило достать эти духи. Стоят целое состояние!» Девушка заулыбалась, довольная, что я заметил аромат ее духов. Она заворковала мне на ухо, заодно интересуясь, что же было в червоточине. Как бы, между прочим, наверняка по заданию отца. «Скоро все узнаете, госпожа Гаус, Уклончиво отвечал я и кружил ее в танце все активнее, чтобы она не задавала мне лишних вопросов. А сам вдыхал аромат обнаженной герцогини. Название, конечно, занятное. «Знаете, господин Бринер? добавила девушка, запыхавшись. «Я всегда, всегда считала, что вас несправедливо обвинили. Дети не в ответе за грехи своих родителей». «Мои родители не грешники, а ученые», — ответил я, давя ее взглядом. Постарался убрать холод из голоса, но, кажется, у меня плохо получилось. Аллу это не смутило, она улыбнулась еще приветливее. Когда же танец наконец закончился, девушка многообещающе прошептала, что мы еще встретимся. Ну а я уже искал глазами Веринею. Все это время я старался не выпускать ее из виду, как и Радислава. Они как раз прощались. Веринея поблагодарила своего новоиспеченного кавалера и поспешила в мою сторону. И с каждым шагом с ее лица все быстрее исчезала беззаботная улыбка. Ну а когда она подошла ко мне, то уже мрачно шепнула. «Бойся этого упыря, он собирается тебя уничтожить», сказал насчет своего нового деревянного голема по имени Клавдий II. Говорит, он может любому голову оторвать, особенно всяким выскочкам. Уверена, что он имел в виду тебя. И да, он прекрасно знал, что я передам тебе его слова. Через полчаса банкет наконец завершился. Меня и Веринею, как особых гостей, опять сопровождала охрана. Когда мы вышли из здания, то на площадке у крыльца нас ждали два разных дилежанца. «Доброй ночи, сударь», — попрощалась со мной девушка. «Сударь», — ухмыльнулся я, Ну что, в прошлом веке?» Она сдержала улыбку. «Ладно, пока, Бринер. Мне еще надо успеть проверить свой завод». «Завод? У тебя есть завод?» «Я бы мог поверить во что угодно, даже в розовых летающих слонов, но не в собственный завод Верине и Ворониной, официантки из пекарни». «Ну, не совсем завод», — замялась девушка. «Скорее заводик, или лучше сказать, одна производственная линия, ну или маленькая лаборатория, хотя не совсем лаборатория, скорее параколб, в подвале, хотя не совсем в подвале, скорее в могиле». «И хватит на меня так смотреть! Твой взгляд на меня давит! Ты будто от меня чего-то ждешь!» «Это обычный взгляд, Веринея Антоновна!» — улыбнулся я. «Но мне интересно, что же вы производите на своем заводе, то есть заводике?» Из уст некроманта это звучит угрожающе. «Не ваше дело, сударь!» — бросила Веринея, плотнее закуталась в плащ и направилась к своему дилижансу. Ни на какое продолжение банкета с ней можно было не рассчитывать. В магазин Троекурова я вернулся около 10 вечера. Трудное послезавтра заканчивалось, но никто не спал. Ни сам Трайкуров, ни его въедливый внук, ни тем более Эсфирь. Все ждали меня. «Ну, наконец-то, голубчик!» Всплеснул руками профессор, когда увидел меня на пороге. «У входа, кстати, остались два охранника, но на этот раз они не стали заходить внутрь и отслеживать все мои разговоры. Это, конечно, не означало, что я тут же должен все выложить». Эсфирь повисла на моей шее, крепко обнимая и шепча на ухо. «Насчет той белой бусины. Осколки будущего сказали, что это начало чего-то великого и опасного. но ну, прямо все, как я люблю». Она поежилась от предвкушения приключений, наконец от меня отлипла и уже громко объявила. «По всем каналам про тебя говорят, Алекс, и ни разу не пожелали тебе смерти, представляешь? Даже непривычно! А ты теперь герой, а еще избранный!» «Кто?» — опешил я. «Избранный!» — с удовольствием повторила эсфирь. Веренея Воронина так в интервью сказала, а по ее лицу сразу видно, что врать она не будет я потер лоб неужели они все-таки оставили это в интервью и не вырезали к чертям избранный насколько серьезно мне это оукнется еще предстояло оценить почему она назвала тебя избранным сощурился семён что тебя с ней связывает почему ты бросился спасать именно ее ты знал ее раньше ты с ней встречаешься да мне в очередной раз захотелось ему врезать поверь «Когда ты будешь падать в червоточину, я не буду тебя спасать, а то мало ли что про нас подумают». А... <сосимый> опешил Семен. Он опять не нашелся, что сказать. «Ну все, друзья, не будем обострять тему!» Тут же влез профессор Трайкуров. «Лучше расскажите, Алексей, что вы там видели, в червоточине!» Я рассказал примерно то же самое, что говорил в интервью. Добавил пару новых деталей для правдоподобия. «Нет, чего-то не хватает!» поморщился Семен. «Почему ты пошел именно в пекарню Мефодия? Ты же не переносишь големов. У тебя меняется выражение лица, когда ты их видишь. Особенно левая сторона. Очевидно, что...» «Я не знал, что в этой пекарне работает голем». Перебил я его. «Все знали, а ты не знал? Подозрительно». Профессор не выдержал. «Хватит, Семен! Уйми свое болезненное любопытство! Где твое воспитание?» «У Алексея был трудный день, ему нужно отдохнуть!» Он подошел и похлопал меня по плечу, а сам тихо спросил. «Ты же расскажешь нам все хотя бы за завтраком!» Меня спасла эсфирь. Она вцепилась мне в руку и потянула по лестнице наверх. «Всем доброй ночи! Алекс очень устал!» Семен проводил нас подозрительным взглядом, а профессор рассмеялся. Но вдруг его смех резко оборвался, а потом послышался стон невыносимой боли. Я резко остановился на ступенях лестницы. «Профессор, с вами все в порядке?» «Зуб!» Простонал он, обхватив левую сторону лица ладонью и прошепелявил. «Весь день сегодня ноет! М -м -м, невыносимо!» Потом сунул палец в рот и вытащил выпавший зуб. Все скривились от такого зрелища. Все, кроме эсфирь. «Ну вот, я же говорила!» Победно объявила она. «Говорила, что у вас зуб выпадет послезавтра, а оно как раз сегодня. Ура!» Девчонка потопала наверх. Профессор со вздохом посмотрел на меня, а потом на свой выпавший зуб. «Пророки всегда так безжалостны!» «Жестокие люди!» Оставив Троекурова с его зубом в гостиной, я, наконец, добрался до своей комнаты. Эсфирь, конечно же, вошла со мной и устроилась в кресле вместе с ногами. «Ну а теперь рассказывай. Хочу подробности!» «Ты же все новости уже посмотрела», — напомнил я, стягивая пиджак и ослабляя галстук на шее. «Там знаю даже больше подробностей, чем я сам». «Ну нет, от меня ты никуда не денешься!» «Кто у нас избранный? О, это же ты!» Эсфирь тут же приступила к расспросам. Примерно таким же, какие были у Семена. «Как ты закрыл червоточину? Что там внутри? Почему ты в нее прыгнул?» Не получив ответа, она закатила глаза. «Ничего не скажешь, да? Думаешь, я слишком маленькая для правды?» После этого она внезапно переключилась на вопросы о Веренее, Хотя у Эсфирь на этот счет были свои догадки. Пророческие, разумеется. «Ты ходил к ней на свидание, да?» «Ну точно! А потом с ней спал, как я и предсказывала?» «Ну конечно, это же очевидно! Ты бы просто так за ней потом в яму не прыгнул!» «Надеешься еще раз переспать?» «Факт! Мужская психология!» «Все мои предсказания сбылись! Даже зуб у профессора выпал! А это уже статистика!» Я устало вздохнул. Хотел уже по привычке саронизировать на тему того, что сбываются только самые неприятные предсказания эсфирь. Но тут подумал о том, что ведь действительно сбылось все, что говорила пророчица. Все, кроме одного: С некроманткой я так и не переспал. И дело было не в том, что я об этом постоянно думал или прожить без этого не мог, но факт настораживал: Утром я бы не придал этому значения но после того, как сбылось все, что говорила Эсфирь, даже пустяковые мелочи, я стал иначе смотреть на ее дар. «Эй, Алекс, что с тобой?» забеспокоилась Эсфирь, сразу ощутив смену моего настроения. Глянув на часы, я нахмурился. До окончания дня оставалось два часа. Возникло беспокойство. Вроде бы на пустом месте, но я привык доверять интуиции. Она говорила, что с некроманткой нужно встретиться и что Веринея может быть в опасности. Не знаю почему. Да, с ней отправилась охрана, и, скорее всего, караул также встанет на входе в ее дом, как и у меня. Но этого может быть недостаточно. К тому же девушка говорила про какой-то подвал. Я быстро накинул пиджак, уже понимая, что должен отправиться к ней и все проверить». Плевать, если это будет ложная тревога. «Что ты видела про ту девушку и меня?» Спросил я у Эсфирь. «Мне нужна каждая деталь твоего пророчества насчет послезавтра, особенно о том, где это случится».